Матюша-мещеряк. От Стришнева Бердыш узнал, что некий кочевой куб пытался приблизиться к месту закладки будущего детинца. Но казаки Кольцова дали ему крепкий напуск, отогнав в степь. На пятый день пребывания Степана на излучине с Яйка прибыла дюжина станичников, рассорившихся с мещеряком и барбошей. Эти тоже согласились повиниться перед государем но принесли неутешительную весть. Оказывается, казаки-матюши недавно обрушились на улус Бабухозе. Под главным купом учинили резню, у кокошев в неимоверной рубке кучу нагаев. Сам Бабухозе, перед этим вот только что, вернувшись с корнюши, с личной охраной в 40 сабель, пытался пробиться. Однако Ермак Петров, Иван Камышник, Артюха Болдарев, Чекбулат Янбулатов, Ничай Шацкой и Кузя Толстопятый задали такую баню, что переубивали всех. При этом Нечай схватился с самим бабухозией смертельно ранив его в живот. Свирепый Петров в полусхватке отсек голову, переодетый в мужское жене. Уйти повезло лишь Карашманхозе, драпавшему так, что даже не оглянулся на зов жены, за Арканиной Кузей. Между тем баба приходила с сестрой самому русу. И уже одно это могло вызвать несусветный раздор. С превеликим трудом, объединив свое войско, рассеченные на обрезке, ногаи таки утеснили казаков в лес. Но те еще дважды по предпринимали вылазки, отгоняя у кочевников людей и скот. Награблено и пленено столько, что на каждого станичника пришлось едва ли не по полонику и паре лошадей. Вот по ходу дележки между казаками и обострился спор а ввиду нехватки пленных женщин – особенно. Самые обделенные ночи утекли из Тана щерика. С их слов, Матюша и Барбоша в ближайшие недели должны нагрянуть на Сатыев-Улус, подвергнуть его такому же разору. От этих весток Бердыш надолго задумался. Может, есть смысл двинуть на яек, уговорю Матюшу не разгромных набегов, а покуда не поздно, повиниться и перейти на царскую службу. Ясно предвидел последствия такого шага. Терпение Барбоши не постила Тянешь-тянешь, она и ломкнет. А там и скорый суд, где вдостоль личных врагов, не говоря про ненависть таничников к царским служакам вообще. И передумал. Не сразу же, пусть горячка уймется. Несколько дней Степан пыхтел в лесу, помогал валить деревья для чистокола. К середине февраля наготовили столько лежаней, что хватит на все башни и добрую половину стен. Деревья валили 18 мужиков. Остальные стаскивали, зависимо от ростани и величины, как кому с ручную, волоком и тяглым скотом. К сердцу будущей северной стены, самой незащищенной. Со дня на день ожидали с большого разъезда воеводу Жарового Засекина и Стрелецкого голову Елчининова. Тришнев добивался к их прибытию заготовить и отвисать как можно больше столбов. Князь и голову ждали с нетерпением. В их обозе грезилась большая доставка, продукты, рабочие, воины и, главные женщины. Бердыш с улыбкой представил хорошенькую дочку Елчининова. Сам не ожидая, смекитил вдруг, что до мелочей запомнил ее лицо. Больше всего запал взгляд трогательных и в то же время озорных глаз. Вот только цвета их, убей бог, не припомнить. Впрочем, такие глаза могут быть любого цвета, как радуга. Они как бы всасывали неброскую, но пристеглую, рубельную век красоту, глубину и нежность женских глаз вообще. Вспоминая дочь Елченинова, Бердыш горько посмеивался над собой. Никогда, если без шуток, у него с женщинами путного не выходило. Однако вот теперь-то и пора. На яик. Сочинив Стришневу подробный отчет о последних событиях для пересылки с Нарочным в Москву, Степан с несколькими казаками пошел на Яек. Дорога тяжелой не показалась, за что спасибо февралю. Выдался теплым. Ехалось легко, до кож Яика самого добираться не пришлось. На пятый день столкнулись с Матюшей в его становище. Дело было так. Далее закрупилось жилье. С виду не стало быть, казачье. И надо заметить, стан был не маленький, но временный. Это угадывалось с первого взгляда. Вал с изгородью двойного плетения, переложенный землею. За ним мешанин жилищ всех родов. Палатки и землянки соседствуют с громоздкими кибитками и даже полубрусяными и полужертяными хибарами. Сразу видно, станичники осели не на день-два, но и вряд ли на годы. Скорее до оттепеля. Весь люд в лагере был конный и бессемейный. Зимница догадался Бердыш. В заведе служил их, отдыхавшие у кострищи тронулись навстречу Бердышу, оторвавшемуся от своих. Угождая казакам, стрельцы также топали на нижних двух. Степан, спешись, коня вел в поводу. Объемистый громила в бирюзовом охалыке, что вышагивал поперед станичников, Приблизись, осел вдруг и бацнул себя по коленкам с силою в полтора медведя. Бердыш засмеялся, признал тостопятого. Взамен нечесанным космом и всклокоченной бородище лицо московского грабителя обрело благородный лоск. Упитанный, ухоженный, приравненная бородка и пышащаяся отмытая чулка. «Матушки святые, кого Бог сподобил гостеньком!» Зазычил Кузя, подхватывая морщащегося от боли Степана в удавье обойма. «А мы тут уж с полмесяца как. По весне хотим с Самарой к Волге идти, А оттеда хряпнуть по лусам южнее. А тебя таким ветром занесло». «Постой, постой, больно скор. Дай отдышусь». Степан кое-как высвободился из ребра-дробильной петли. «Свидишь только вашим. Эд, запросто!» Кивнул Толстопятый. Многие казаки узнавали бердыша, здоровались, кивали. «Куда ж ты меня Нам Намо у первой кущи уместно!» Ворчал Степан, упираясь. Кузя тащил его через весь поселок, тогда как служивых оставили у крайней палатки. «Да уж брось! Не пристал царёву гонцу у околенки зябнуть! Сейчас я тебя с головным сведу! По чести, матюша, это самое, сам до вас он какую-то нужду имеет!» Степан присвистнул. — Так это сам мещеряк тут? — Удача, однако. Видишь, тогда пошустрее. Обогнув просторную кибитку, свернули к костру. Навстречу еще издали приподнялся и снова сел мужчина лет 45 Лицо лучилось прямо-таки ангельским смирением. Прищуренные очи мерно голубели из-под пушистых ресниц. — Такому бы век из церкви не вылазить, а глядишь ты, — подумал Сбердышу. Станичников вокруг хватало, но Степана влёк лишь этот благодушный. Атаман, глянь, кого привел, весело крикнул Кузя. Этому. Бердыш девясь слегка качнул головой. Совсем не походил сей попик на грозного предводителя, одного из немногих уцелевших Ясаулов Ермака Великого.